Глава двадцатая. Лизавета рассуждает об уникальных умениях. Утром Лизавета проснулась и обнаружила, что телечки снова нет. Вчера она так устала, что уснула, едва раздевшись, и не слышала, как та пришла и легла. Но у девочки первый бал и очень удачный, поэтому портить девочке вечер и загонять ее спать Лизавета почитала неправильным. Она и Настю никогда домой не загоняла и не сидела допоздна, если Настя где-то задерживалась, В отличие от мамы, которая всегда сходила с ума от беспокойства, если елизавета или Вася вдруг куда-то пошли. Лизавета доверяла дочери. Та всегда предупреждала, если вдруг что, и у них в этом плане все было цивилизовано. Чему Лизавета была всегда очень рада, понимая, что между родителями и детьми случается по-всякому. Но Настя была самым чудесным образом понятлива и конструктивно С ней всегда можно было договориться. И друзья у нее были тоже понятные и приличные. В основном приятели из двора, школы и художки. Настя никогда не отказывалась привести их домой и показать, а Лизавета никогда не отказывалась приютить и накормить. Так и жили. В общем, держать телечку на цепи не было никакого смысла. Есть радость в жизни, вот и пусть радуется. Лизавета вздохнула, проверила вчерашнюю фиговинку в мешочке на шее. Она не решилась снять мешочек ночью, даже под подушку положить не решилась. Но все было на месте. Оделась снова в то же проклятущее платье и пошла вниз внизу в пустой комнате за столом сидел сокол и перед ним стоял кувшинчик и такой запах мог быть только из такого кувшинчика и чашка но ну, еще всякая еда тоже но кофе же кофе умыться бы сначала но он ведь одну не пустит и кофе остынет доброго вам утра госпожа моя кивнул он желаете тут еще осталось на чашку хватит желаю умыться можно и после он дотянулся до чистой чашки вылил ей все что было в кувшинчике и добавил сливок Лизавета понюхала, потом взяла на язык капельку. Божественно. Пила, прикрыв глаза. Потом вспомнила, что не одна за столом поставила чашку. «На вас очень приятно смотреть, когда вы пьете Арро», — рассмеялся он. «Вас легко порадовать. Это хорошо». «Чего ж хорошего?» «Мои способности радовать женщину сейчас очень ограничены. Я не распоряжаюсь всем тем, чем мог бы и чем привык. У меня остался только я сам и Арро, который вы зовете кофе. Я правильно помню?» Радовать, значит. Вот как. Да, кофе. Мне приятно, что вы запомнили. Так-то ей больше ничего особенного для радости и не нужно. Кофе и он сам. Где все? На службе. Праздник продолжается. Ваша Тилечка сказала, что вы крепко спите, и Астальдо велел вас не будить. Спасибо господину Астальдо, вздохнула елизавета А когда они вернутся, пойдем в город. Сегодня нет дождя. Как вчера к обеду закончился, так и ясно до сих пор. Посмотрим скачки, шествия и что там у них еще будет. исходим на ярмарку». «Точно, но и фляга. Мне же дали денег, и я богата. Надо понять, насколько». Лизавета вытащила из кармана юбки лежавший там со вчера мешочек и вытряхнула его над столом. Из мешочка высыпалась кучка монеток. Две золотых, полтора десятка серебряных и два вида медных. Большие, толстые и маленькие, тоненькие. Она оглянула на сокола, который с любопытством смотрел, что она делает, и потребовала. «Рассказывайте». «О чем вам рассказать?» – не понял он. «Что это значит и можно ли на это что-нибудь купить?» «Можно», – кивнул он. «Решить все ваши насущные вопросы, включая красивое платье, и еще останется. За один золотой дукат дают полсотни серебряных лир. В одной лире двенадцать солей, вот этих, которые побольше, а одна кварта – четверть от соли». Он указал на самые маленькие монетки. На аверсах-реверсах было что-то изображено. Даже кто-то. Музейная душа елизаветы затребовала оставить по одной единице хранения каждого номинала про запас или просто на память. Но реалистичная часть той же души твердила, что сначала насущные нужды, а память и коллекция потом. Лизавета попробовала сосчитать, что ж у нее есть, но поняла, что запуталась. «Как-то у вас сложно. пол сотни двенадцать, четверть. Считать замучаешься. Разве только если всю жизнь вот в этом? А у вас не так? У нас есть рубль и копейка». 100 копеек, рубль, и все. Да и копейки, чем дальше, тем больше выходят из обращения. И вообще мелочь, то есть вот такие живые наличные деньги, нужна только на маршрутку, до работы доехать, то есть извозчику заплатить. И еще на рынке иногда. А во всех прочих местах принимают карты. Это такая штука, которая содержит информацию, сколько денег у тебя на счету. Прикладываешь к устройству, оно считывает и списывает с тебя сколько надо. А в телефон приходит сообщение, сколько потрачено и сколько осталось. Легко и просто. «Это, по-вашему, просто?» – рассмеялся он. «Штуки, карты, сообщения – и это все для того, чтобы рассчитаться в трактире?» «Ну да, в трактире можно», – Лизавета задумалась. Когда она в последний раз была в трактире, и считается ли, например, Настасин выпускной в пафосном ресторане и залетный перекус в KFC в один из последних дней дома? Но чаще в лавке на первом этаже дома, там продают продукты, которые потом принести в квартиру и приготовить из них поесть». Про деньги на счету я понимаю. Скажем, если я задумаю надуть нашего друга, то просто пойду в здешний банк семьи Сольди и попрошу дать мне в счет того моего, что у них хранится. И мне, представьте, дадут». «А как подтвердить в этом случае вашу личность?» – заинтересовалась Лизавета. «А мы с Пьетро Сольди, здешним управляющим, знакомы уже лет десять». «Почему же лис не позволяет вам контактировать со знакомыми?» «Ну, глупо же». Потому что я фигура приметная, хоть по мне сейчас этого и не скажешь. Во-первых, заинтересуются моими обстоятельствами. Что это я здесь делаю, да какие тут дела у Ордена Сияния, если уж я с ними? А во-вторых, это породит массу вопросов о некоторых моих личных делах, о которых я предпочел бы пока помолчать. Увы, не могу сказать вам больше. Пока. Надеюсь, смогу позже, когда это приключение завершится. Убирайте ваши деньги и храните хорошенько. «Вы правда считаете, что я их заработала?» «Вполне», – кивнул он. «Уникальные услуги вообще стоят дорого. А вы, оказываете остальду, именно такие». «Ну да, у нас так же». «А за какие уникальные способности вам платят дома?» «Да нет у меня дома уникальных способностей. Ну, я неплохой преподаватель с большим опытом, но такие встречаются. И еще музейный работник». «А это что за зверь?» – удивился он. Музеи – это такое место, где хранят и показывают людям какие-нибудь уникальные предметы, например, старинные, а я тот человек, который эти предметы принимает в музей, изучает, описывает и потом хранит. Хранитель сокровищницы, что ли? – изумился он. Похоже, да, только это такая сокровищница, предметы из которой показывают любому желающему и рассказывают про них, что это такое, когда бытовало и как использовалось. И как вы их храните? Вы же слабая и неспособная отбиться от воров. Он смотрел с изумлением, но и с улыбкой. «Я же не своей болезненной тушкой храню. У меня там охрана, сейфы и сигнализация. И вообще, к нам в фонды просто так не попадешь, нужно разрешение». Он оглядел ее с ног до головы, как будто узнал что-то, кардинально меняющее его мнение. «Вы, значит, мастер сохранения сокровищ. Кто бы мог подумать?» – покачал он головой. «И что у вас хранится?» «У меня металл, предметы из металла, утюги и сковородки» но еще драгоценный металл, награды и оружие – для них особые условия, та самая сигнализация и прочая дополнительная охрана. Поясните, пожалуйста, сигнализация – это что? Это специальное оборудование. Если целостность двери в хранилище или сейфа нарушена, то в то место, где сидит охрана, поступает сигнал, и они едут спасать, что осталось. Но у нас сигналы чаще всего бывают от того, что электричество в доме вырубилось, а потом обратно подрубилось, а не от воров. Я думаю, у вас тут есть магические способы сигнализации. Вот вы, например, храните же где-то и как-то свои мифические сокровища. Да, я могу, например, поставить метку на предмет и узнать, когда его тронут. О, а покажете? Любопытно. Использовать не смогу, но хоть посмотреть. А у нас сейфы и витрины под сигнализацией. А еще для всех этих замороченных предметов нужны всякие мудреные способы подтверждения их особенностей. Ювелирная экспертиза для драгметаллов оружейное для оружия и разрешение на хранение государственных наград. Но, простите, я заболталась. О работе я могу болтать долго. Это интересно. Астальда, получается, как в воду глядел, когда призвал именно вас. Только одна и сама по себе я ничего не могу. Я, как вы правильно сказали, слабая и не способна сама отбиться от воров. Но вы знаете, как следует хранить сокровища. У вас есть опыт в этой области. Это да, но у нас специфичные правила, они вам могут не подойти. «Все равно». «Вот вы и опять удивили», – качал он головой. «Да ладно, здесь у вас мои умения не нужны или не работают. Я слабая и беспомощна. И благодарна вам за помощь. Без вас мне было бы намного сложнее. Без вас и телечки «Я рад быть вам полезным», – улыбнулся он. Дверь распахнулась. К ним из коридора ввалились комонящие мальчишки. Удивительно, сколько шума могут устроить пятеро мальчишек просто сами по себе. И плюс одна девочка» телечка подскакивала и пыталась дёрнуть Руджеру за волосы, а он уворачивался и хохотал. Потом она увидела смеющихся Лизавету и Сокола и смутилась, покраснела, убрала руки за спину и потупила взгляд. «Доброе утро!» – пробормотала она. «Доброе, доброе!» – Лизавета поднялась из-за стола. «Пошли, проводишь меня умыться, а то я тут сижу, а нам ведь скоро идти в город, правильно же?» «Да, да, на ярмарку! Я очень хочу!» – сообщила девочка. «Надеюсь, господин Фальку отпустит меня с тобой». «Отпущу, уступайте», – рассмеялся он. «Госпожа Аттилия, если вам что-то не понравится, сначала бейте, разберетесь потом». «А что, так можно?» – изумился Роджеро. «Тебе ни в коем случае», – смеялся Сокол. «А госпожа Аттилия, дама, ей можно. И вправду, дамы, поторопитесь. Чем раньше соберетесь, тем раньше пойдем».